Айрон Паунд поднял закованную в стальную перчатку руку и заявил. «Но мы тоже потратили несколько месяцев в ожидании шанса напасть на защищавшего Меттаун Тауэр Метатрона, чтобы уничтожить тело СС-комплекта». «Хорошо, что я не призвал Метатрон», – мысленно воскликнул Харуюки, пока Паунд продолжал. «Так что если вы говорите, что общество вновь что-то задумало, то мы с радостью сокрушим их. Вот только». «Черная королева, мне кажется, ты как-то очень хорошо знаешь, что конкретно они задумали. Откуда? Кроме того, почему ты обратилась к нам, а не к вашим дружкам из Проми?» Наверное, этого вопроса следовало ожидать, ведь во время прошлой конференции представители «Черного легиона» практически ничего не могли рассказать о том, что они видели и пережили на базе общества исследования ускорения. Они осмелились сообщить остальным королям лишь то, что тело комплекта испустило огромное количество негативной инкарнационной энергии. То, что эту энергию принял в себя Вольфрам Цербер, что из отобранного у Красной Королевы усиливающего снаряжения создали Броню Бедствия-2, а также конкретное местоположение базы общества, пришлось сохранить в тайне. Рассказать при Жёлтом Короле, что одно из частей непобедимого Красной Королевы всё ещё не удалось вернуть, значит подсказать ему, как сделать очередную гадость. А раскрыть положение базы общества всё равно, что обвинить один из семи королевских легионов в том, что он на самом деле лишь прикрытие для общества. Эта ситуация сохранялась и поныне. Хароюки затею дыхание, не представляя, как Черноснежка ответит на вопрос Паунда. Но тут вмешалась сидевшая чуть дальше Фука. «Кулак, то есть Паунд, мы с лёгкостью можем ответить на твои вопросы. Но, увы, единственные наши доказательства – пережитые события и убеждения. Когда вы услышите ответы, вам придётся сделать выбор. Либо вы верите нам и всецело нас поддерживаете, либо не верите и впредь никаких переговоров не ведёте». «Ничего себе разница!» Пробормотал Декурион, который сидел справа от Зелёного Короля. «Варианта с частичным доверием и ограниченной поддержкой нет?» «Нет. Вы поймёте почему, когда вы нас». Декурион прищурился и умолк, а Паунд задумчиво сложил руки на груди. Второй человек в Зелёном Легионе, первый бастион-граф, сидел неподвижно. А Ленгам и Сантан тоже хранили молчание. Когда таймер в верхней части поля зрения опустился ниже отметки 900, раздался громкий отчётливый удар. развалившийся на краю скамейки Эш Роллер от души топнул по мраморному полу мотоциклетным ботинком. "Гега О'Нейла, раз уж мы собрались, то без рассказаны габью будет невыбегим. А если грава не станет слушать, то по домам мы разойдёмся в бомбреге bon тает. Просто сидеть и тупить". «Waste of time!» Очень раздражает то, что только пустую трату времени в конце ты сказал по-английски правильно, Эш. Слова Фука заставили постапокалиптического гонщика мигом свести ноги вместе и вытянуться по струнке. От этого зрелища Дикурион слегка усмехнулся, бросил быстрый взгляд на командира Легиона и, словно разглядев что-то на лице продолжавшего хранить молчание Зелёного Короля, кивнул. «Ладно, я не знаю, чем вы собрались нас ошарашить, но для начала нам действительно нужно выслушать вас. В противном случае все усилия пойдут прахом. Итак, каков ваш ответ?» «Хорошо, я скажу», – негромко отозвалась Черноснежка, устремив взгляд в небо над районом Мината. «На самом деле мы точно знаем, куда перенеслась та инкарнационная энергия», которую копили на верхних этажах Металуэн Тауэра. «Что? Тогда почему вы не сообщили об этом на конференции?» Черноснежка не сразу ответила на вопрос Айрон Паунда. Медленно переведя взгляд обратно, она кивнула на сидевших по левую руку от неё Хоруюки и его друзей. «Всё, о чём сейчас пойдёт речь, видела не я, а Сильвер Кроу, Сиан Пайл и Лайм Белл». Они пустились в погоню за сбежавшим из Металлэн Тауэра членом общества и смогли проникнуть на их базу. Практически в то же самое время я, Скайрейкер, Аквакаррент и Ардер Мэйден уничтожили тело АСС-комплекта и своими глазами наблюдали перенос инкарнационной энергии. Эта энергия устремилась точно туда, где сражался отряд Кроу, заразив находившееся там усиливающее снаряжение и превратив его в ужасного монстра. «Монстра?» переспросила Сантан Шейфер. Кивнув, Черноснежка продолжила. «Что же до того, как этого монстра следует называть? Повтори, Сильверкроу!» От неожиданности Харуюки поперхнулся, но затем кивнул. «Хорошо. Это... новая броня. Броня Бедствия 2. Как? Что?» Слова Харуюки заставили сидевших справа от Зелёного Короля Декуриона и Паунда подпрыгнуть. А Лингам и Шейфер испуганно прижали ладони к груди, и даже маска графа слегка дрогнула. «Не может быть! Неужели что-то подобное можно создать искусственно, пусть даже силами целого общества? Разве прошлая броня набрала невероятную силу не из-за того, что её долгие годы носили разные бёрстлинкеры?» «Создать её намеренно невозможно! Да ещё вот так просто!» – закричал паунд. Но Харуюки, прямо глядя в его серые глаза, продолжил. «Я не думаю, что это было просто. Общество специально вторглось на гонку по Гермесову тросу и продемонстрировало зрителям мощь системы инкарнации. Вслед за этим оно заразило десятки бёрстлинкеров и эсэс-комплектами» чтобы накопить их негативную инкарнацию в теле. Всё это лишь ради создания новой брони бедствия. И получившаяся в результате броня 2 по чистой силе намного превосходит оригинал. Я знаю, ведь я сам был последним хром-дизастером. Паунд умолк, прижав руку к нагруднику в том самом месте, где его в своё время пронзил завершающий выпад клинка Харуюки, превратившегося в дизастера. Затем Харуюки обвел взглядом остальных офицеров Зелёного Легиона и сказал. «Сразу после рождения броня-2 бесновалась, подобно Эннами, и действовала без какого-то плана, совершенно неосознанно. И даже с учетом этого мы поначалу ничего не могли ей противопоставить. Однако нам помогли, и мы сумели кое-как обездвижить противника». В той битве принимали участие не только Харуюки, Такому и Чиури, но и Ника вместе с Парт, а также Архангел Метатрон. В частности, пустотная лазерная атака брони 2 наверняка просто бы испарила Харуюки без остатка, если бы не самопожертвование Метатрон. Но Харуюки сейчас не собирался упоминать её. Мысленно поблагодарив Метатрон, он вновь вернулся к рассказу. Однако, когда мы попытались вернуть усиливающее снаряжение к исходному виду, бёрст линкера, служившего носителем брони, принудительно отключили от глобальной сети откуда-то извне, так что «Броня-2» до сих пор находится в руках общества. Мы не знаем, что именно они собираются сделать с её помощью, но, скорее всего, «Броня-2» не цель, а только средство». А лидер общества сказала нам, что это её надежда. Выполнив доверенную ему задачу, Харуюки облегчённо выдохнул. Но сразу же поднял руку Декурион. «Стоп! А лидер общества исследования ускорения... Девушка? Сильвер Кроу, ты что, встречался с их главарём? Не только Кроу. Она явилась всему Нега Небилос!» Ледяным голосом ответила Черноснежка. Звонкий удар клинком правой ноги черной королевы Блэк Лотоса мраморный пол словно обозначил поворотную точку в переговорах. Обведя семерых легионеров Грейт Уолл фиолетовыми линзами Глосс, она объявила. «База общества исследования ускорения – школа, которая находится в зоне Мината-3, а их лидер – белая королева white Космос». Другими словами, общество исследования ускорения – Организация, скрывающаяся внутри Белого Легиона осциллаторий Юниверс. Её слова смогли расшевелить даже Зелёного Короля Грингранде. Его тяжёлая броня слегка лязгнула, а изумрудные ромбовидные глаза медленно моргнули. Первой ошеломлённую тишину нарушила Лингам Уайта, до сих пор не участвовавшая в разговоре и казавшаяся самой неразговорчивой из Зелёного Легиона. Женский аватар, оформленный в древесном стиле, передернул плечами и тихо сказал. «Ты назвала это имя, но ведь у вас нет никаких прямых доказательств». «Верно, никаких. В противном случае мы бы ткнули Айвори Тауэра в них лицом на конференции Семи Королей». Хладнокровно ответив ей, Черноснежка закинула ногу на ногу и устремила взгляд на Гранде. «У нас нет вещественных доказательств, но нам» сражавшимся с обществом исследования ускорения уже не раз, они и не нужны. Него Небилос атакует осциллаторий Юниверс до того, как они устроят новую катастрофу. Конкретней, мы захватим зону Мината-3, где располагается их база, а затем покажем остальным королям тех членов общества, которые вынуждены будут появиться в списке противников. Как мы договорились на конференции, этого будет достаточно для того, чтобы начать совместную атаку семи... Нет, шести легионов!» Выслушав план Чёрной Королевы, Зелёный Король ещё раз моргнул. Затем он кивнул, снова лязгнув бронёй, и прервал долгое молчание. «Если это условие будет выполнено, мы сами не откажемся от атаки на белых. Но...» Гранде вновь замолчал а эстафету подхватил третий бастион Эйрон Паунд. Судя по всему, личный спикер короля. «Но даже с учётом твоих слов, Чёрная Королева, в настоящее время вы не можете атаковать территорию Аццелатория, не так ли? Ваш район с лугинами и их минато не примыкают друг к другу». «Именно! И именно поэтому я и попросила вас о встрече!» Подтвердила Черноснежка, а затем мягким голосом произнесла слова которые прозвучали подобно взрыву уже второй на сегодня информационной бомбы. «Чтобы напасть на территорию Белого Легиона, Нега Небулас просит вас возвратить территории сибоя 1 и сибоя 2 в настоящее время находящиеся под контролем Грейт Волл. Переговоры о необходимой сумме в Бёрстпоинтах предлагаю провести в другой день». Хароюки с трудом подавил вопль, рвущийся из груди. Сидевшие слева от него Такуму и Чиюри тоже остолбенели А вот Фука, видимо, знала, о чем пойдет речь и не выглядела изумленной, а лишь еще более серьезной. Черноснежка говорила не об одолжении территории, а о возвращении. Хараюки как-то слышал о том, что территория Первого Неганебилос находилась не в Сугинаме, а в Сибуе. С учетом того, что Черноснежка переехала в Сугинами, когда я перевелась в среднюю школу Умисата, предположение о том, что раньше, когда она жила вместе с Белой Королевой в районе Минато она выбрала в качестве своей базы соседнюю Сибую, выглядело вполне логичным. Однако до сих пор Харуюки считал, что территория Сибуя, освободившаяся после гибели первого Неганебилоса, была впоследствии завоевана обитавшим в Мигуро и Синагаве легионом Грейтвол по его собственной инициативе. Однако, с учётом того, что Черноснежка говорила о возвращении, похоже, что здесь замешаны какие-то сделки или договорённости. И тут Хараюки вспомнил разговоры между Чёрной Королевой и Зелёным Королём, состоявшимся неделю назад. Когда закончилась конференция... Перед самым расставанием Черноснежка спросила Гранде. «Гранде, ты помнишь наш с тобой разговор два года и 11 месяцев назад?» В ответ Зелёный Король сказал лишь одно слово. «Разумеется». Черноснежка продолжила, сказав следующее. «Хорошо. То самое время выбирать уже не за горами». Снова два года и 11 месяцев. Снова август 2044 года, месяц начала и конца. Похоже, что Чёрная Королева и Зелёный Король всё-таки каким-то образом договорились о передаче власти над Сибой. Но о каком времени выбирать шла речь? Хароюки затаив дыхание, ждал продолжения, когда до него донесся знакомый низкий голос. «Стоп, стоп, стоп, момент!» Воскликнул едва не соскочивший со скамейки Эш-роллер, который тоже явно не был в курсе. «Вернуть я Сибуне бью Легионеры-середники и молодёжь на такое насинг не согласятся!» «Разумеется, мы не просим территории за просто так. Мы обязательно отплатим вам, Эш!» Мягко парировала Фука, учитель и родитель Эша. На учитель, может, конечно, и отплатите!» «Но разве в Брейнбёрсте что-то может сравниться по ценности с территорией?» Ответ на его аргумент, как ни странно, лишённый эшевских жарганизмов, пришёл не от Фука, а от командира Зелёного Легиона. «Мы уже получили плату!»